Глава пятая. «Нет», — решительно отрезал Антон, — «нет, терпение лопается. Мы должны в конце концов напасть на след этого перепута, поймать его и что-то с ним сделать, чтоб не осталось от него в учебнике даже следа». «Иначе», — добавила Аля, — «у Громотея никогда не будет покоя, а все ученики второго класса за год вместо пятерок получат двойки». «Вот тебе и зоопарк», — пробурчал Антон себе под нос. «Тогда пошли дальше», — скомандовал Громотей. «Там, кажется, с 73-й страницы, начиная, живут безударные гласные в корне. Посмотрим, что там натворил перепут». «Уж, наверное, и там хорошо поработал», — предположил Антон. Но на 73-й странице все было спокойно. Гласные А, О, И, Е, Я готовились к концерту и проводили спевку. Все они строились в два ряда. Вопросительный знак наигрывал на баяне, а восклицательный дирижировал хором. Все дружно пели. «Ты всегда нас проверяй, удареньем ударяй! Бьет не больно ударенье, поучи стихотворенье!» Глянь-ка, в небе синева, не забудь про слово «синий». Перестань варить компот, дай, пускай отвар остынет. Часовщик, скажи ко мне, ты за час часы починишь? Шкаф старинный так тяжел, тяжесть эту и не сдвинешь. За рекой посеян лен, в речке стайка рыб резвится. В день дождливый не грусти, дождик скоро прекратится. «Песенка довольно нелепая», — заметил Антон. «Почему же?» — возразил ему Громотей. «В ней очень даже хорошо показано, как надо проверять безударные гласные в корне слова. Подбирается однокоренное слово, чтобы безударное гласное оказывалось под ударением. Самая полезная, самая грамматическая песенка». «Ну, разве что», — согласился Антон. «Только перепута тут не видно. Куда же он подевался?» «Может, сам удрал из учебника?» — высказала Надежду Аля. «Эй, Харисты! окликнул певцов громотей. «Перепут тут не проходил?» Песенка оборвалась. «Проходил тут один какой-то», — сказала буква «А». «Такой весь чернильный!» «И куртка надета наизнанку!» — вступила в разговор буква «Я». «Тому же грязная!» — добавила буква «Е». «Он послушал, как мы поем!» Пробормотал, что с дураков возьмешь, махнул рукой и ушел куда-то. Нет, он еще добавил, попробую непроверяемые и непроизносимые, я не знаю, что он имел в виду. Ясно, это и был перепут. Бегом на 94-ю страницу. В волнении воскликнул громатей. Я знаю, что он имел в виду. Скорее, может, мы его еще догоним. А на 94-й странице ⁇ Ой, что там творилось? ⁇ Мила метель, валил снег, дул ледяной ветер. Где уж тут разглядеть перепута, Своей собственной руки было не увидать. Сквозь завывание ветра доносились слова дикой, разухабистой песни. Ты мети, мети, пурга, заметай пороги, Пусть сугробы, как стога, встанут на дороге. Скоро, скоро календарь будет только нашим. Я декабрь, ты январь, ну-ка, братец, спляшем! Радость нам, а всем беда В юга воет громко Эй, Февраль, иди сюда Заиграй поземкой Прекратите, сейчас же замолчите Яростно закричал громотей В юга тут же прекратилось, все стихло Декабрь, январь, февраль Продолжал строгим голосом кричать громотей Сейчас же объясните, что тут происходит «Январь, февраль, декабрь», — пробормотал Антон. «Конечно! Тут нельзя проверить, как правильно писать. Сдуру ведь и февраль, и январь, и декабрь можно написать. В них как раз эти самые непроверяемые гласные». «Я еще раз спрашиваю», — бушевал Громотей. «Вы что, с ума тут посходили?» «Да нет», — протянул январь. «А что же тогда?» Перебивая друг друга, декабрь и февраль принялись объяснять. «Перепут! Он нам обещал, что все остальные месяцы выгонит из календаря, и весь календарь будет состоять только из декабря, января и февраля. Ну, еще, может быть, сентябрь с октябрем останутся». «Ему надо, чтобы были только непроверяемые, и чтобы ребята путались, как их писать, и ляпали бы ошибку за ошибкой». «Вот мы и соблазнились!» — смущенно добавил Январь. «Так...» «Возмутился Громотей. Значит, вам надо, чтобы лето не наступило, чтобы люди не могли огород сажать, чтобы не росли ни морковь, ни огурцы, ни помидоры, ни картофель. А ведь они, между прочим, ваши друзья. В них тоже есть гласные, непроверяемые ударением. Так или я неправильно говорю?» «Так», — прошептали все трое. «И еще много есть слов с непроверяемыми гласными. Их надо находить в словаре и запоминать», — проявил свою эрудицию Антон. «Где перепут? отвечаете вы, потерявший совесть!» — продолжал сердиться Громотей. «Как замела метель, так он и скрылся из виду», — ответил Январь. «Скрылся из виду», — передразнил его Громотей. «Листик-ластик, приглядись! Может, ты обнаружишь его следы!» Листик-Ластик пробежал вперед, вернулся, снова пробежал и опять вернулся. «Нет!» — сказал он печально. «Всё и замело!» «Что же мы будем дальше делать?» — спросила уже порядком уставшая Аля. «Может, домой?» «А как же мы? И перепут!» — печально заметил Громотей. Постойте, постойте, вдруг вспомнил Антон, ведь безударные в корне, которые он не тронул, говорили, что он пробормотал: "Попробуй непроверяемые и непроизносимые". Да, в самом деле, они так сказали, согласилась с ним Аля. Ты знаешь, где находятся непроизносимые?" спросил Антон у Громотея. "Как не знать?" ответил Громотей, "На 101 странице" И аж до 108. Так что же мы тут прохлаждаемся, следы разыскиваем, недовольно буркнул Антон. Ты хоть дорогу-то туда знаешь? Как не знать, повторил громотей, но мы еще странички не проверяемых не миновали. Ну так иди вперед, громотей, показывай дорогу. Дальше по страничкам не проверяемых вела не дорога, а узкая тропинка. Они с трудом отыскали ее в снегу, но на следующей странице снега уже не было. Тропинка весело петляла в траве. По ней пришлось идти гуськом. Сначала Громотей, следом Антон и Аля, замыкал шествие Листик-Ластик. Они довольно быстро прошли парочку страниц, там все было спокойно. Следов перепута никто не заметил. Тропинка нырнула в сад, где очень красиво, кипенно-белым цветом цвели яблони и вишни. Скорее всего, это было какое-то упражнение. В саду можно найти много слов с непроверяемыми. Малина там, смо родина, разные прочие ягоды. За садовой оградой на хорошо утрамбованной площадочке как раз и находились многие из непроверяемых. У них, по-видимому, шла какая-то игра. Они хором пели песенку. «Не в учебник, не в букварь. Загляни, дружок, в словарь. Ты увидишь в словаре «Я» мы пишем в январе. «Е» мы пишем в сентябре. Хоть бы май был на дворе». Потом они, немного помолчав, продолжили. «Мы сажаем огород». Пусть морковка там растет, помидор и кабачок, зеленеет пусть лучок, завивается горох и салат совсем неплох, поспевает огурец, тут и песенки конец. При слове «конец» все разбежались и попрятались. Что это были за пряталки и кто собирался их искать, осталось невыясненным потому что тропинка, завернув за угол сада, привела Грамотейку и его свиту как раз на 101 страницу.